домиан Сентена грубо выругался. Они не подумали о том, что Пердома Марадентро может столь стремительно отреагировать на их вызов. Как только часовой, пришедший разбудить его, сообщил, что баркас Исла де Лобос исчез с причала, Сентена поднялся на плоскую крышу и, прильнув к окуляру подзорной трубы, стал внимательно, миллиметр за миллиметром, осматривать линию горизонта. Впрочем, он понимал, что дело это успехом не увенчается, ибо враг его был кем угодно, только не дураком, и первое, что он сделал, так это убрался как можно дальше от острова. Затем он перевёл взгляд на берег, где толпились жители деревни, большинство из которых не вышли на утренний промысел, даже несмотря на то, что море было спокойным, а ветер благоприятным. Все они собрались вокруг почерневшего острова Ладульсе-Номбре. Потому как они поглядывали в сторону дома Сеньи Флориды, Сентена тут же понял, что они уже вычислили поджигателей. Не оборачиваясь, он позвал Хуста гарига выходца из провинции Аликанте, который вот уже долгие годы был его правой рукой. «Возьми трёх человек, спустись вниз и узнай, что они говорят», — приказал он. «Ни в чём не признавайтесь и ничего не отрицайте, но сделайте так, чтобы они поняли». Мы сюда пришли не шутки шутить. Да, и приведи ко мне Дона Хулиана. Затем он уселся на выступ стены и закурил сигарету, приготовившись насладиться предстоящим спектаклем. От его внимательного взгляда не укрылась нервозность местных жителей и злость, которая родилась в их сердцах сразу же, как только они увидели четырех чужаков, решительно к ним приближающихся тарана абрео попытался было кинуться на своих обидчиков с кулаками однако трактирщик Исидро и сидро и ещё два человека удержали его напуганные огромными пистолетами болтавшимися на поясах хуста горига и худого лысого типа по прозвищу тысяча смертей домиан сентенно Прекрасно знал, что на самом деле открытое ношение оружия может стать причиной серьёзных проблем с гражданской гвардией, которая в то время являлась единственной властью, известной на острове. Однако полностью доверял слову Матиаса Кентеро, пообещавшего держать жандармов подальше от Плайя Бланка. «Я хорошо знаком с правительственным делегатом», — сказал он. «Мне известно, каким путём он получил свои земли и особняк в тегисе И он знает, что я это знаю. Стоит мне поговорить с друзьями из Мадрида, и его карьера полетит к чертям. Посему он пообещал мне попридержать своих людей. Каждому своё. Разговор между людьми Сентена и жителями острова был недолгим. Большинство из местных удалились в сторону таверны или разошлись по своим домам, будучи убеждёнными, что хусто гарига и его компания способны применить оружие, если их к тому вынудить. Увидев, что двое из его людей возвращаются, ведя с собой Дона Хулиана, Демян Сентена спустился вниз и встретил его прямо на крыльце, чтобы островитяне, наверняка следившие за ним из своих окон, могли хорошо всё видеть. «Где твой кум?» — нездоровая спросил он. «Как это ему удалось так быстро скрыться?» «Я не думаю, что он убежал», — ответил Хулиан, силясь сохранять спокойствие. «Возможно, он вышел на промысел или решил спрятать свой баркас в надёжном месте. Никому ведь не хочется, чтобы сожгли его лодку. Это самое страшное преступление, которое только может быть совершено в наших краях». «Думаю, убийство беззащитного юноши — преступление намного более ужасное». «Как сказать?» «Есть категория людей, которые только и делают, что бродят в поисках смерти». «Это что, угроза?» «Я никогда никому не угрожаю. Здесь живут мирные люди, которые во всём слушают свою совесть. чтобы бы ни случилось...» «Будем надеяться, что так», — тихо ответил Сентену. «Война вам не подходит. Зато мои люди прямо-таки рождены для неё». «Мы это уже поняли. Но в чём виновен бедный Тарано? Его даже не было в плая Бланка в ночь святого Хуана. Он выходил на промысел». «Кто такой Тарано? Тот, чья барка сгорела? Скажите ему, что я сожалею. Однако он мог бы быть более осторожным. А может, всему виной его друзья?» Сентено пристально посмотрел Хулиану в глаза, пытаясь понять, осознал ли тот смысл сказанного. Пусть он лучше объяснит своим соседям, что тот, кто покрывает преступника, нарывается на крупные неприятности. На губах Демиана заиграла злая усмешка. Я понимаю, что с этим трудно смириться, однако заявляю, что никто, повторяю, никто, не будет жить спокойно на этом острове до тех пор, пока не объявится Аздрубальпердомо. Вы меня поняли? Я это понял в тот день, когда выступили на нашу землю. — ответил Дон Хулиан, голос которого слегка дрожал от едва сдерживаемого возмущения. — Это вы никак не хотите понять. Аздрубаль Нас, не настолько глуп, чтобы вернуться сюда из-за человека, который поджигает баркасы. Вернуться в место, где его непременно убьют. Мы организовали сбор пожертвований, и, работая вместе, скоро купим Тарано новый баркас. Но и целый остров не сможет воскресить Аздрубаля, если его зарежут. Посему никто не хочет его возвращения. Подумайте над этим. Когда придёт время, и вас, и ваших друзей станут есть черви, плая Бланка будет жить своей жизнью, как и прежде, как одна большая семья. Иногда, конечно, и у нас случаются ссоры. Однако семья она на то и семья, чтобы вместе преодолевать все беды и невзгоды. И я с гордостью стану рассказывать своим внукам, как мы все вместе купили баркас Тарана Абрео. Но я лучше умру, чем стану рассказывать им о том, как мы предали одного из наших братьев. Вы меня поняли? Отлично понял. Но вы еще меня не знаете. А вы нас. «Ведь нам всем вместе легче узнать, что вы за человек, чем вам проникнуть в душу целого селения». «Вы что, хотите рискнуть и стать героями?» «Вовсе нет», — твёрдо ответил Дон Хулиан. «Но мы не желаем, чтобы кто-то ходил по нашей земле и пытался нас напугать. Мы — люди моря. Кое-кто из нас пережил сто штормов, а другие по три раза в жизни тонули». Большинство из нас тоже были на войне, однако мы не считаем это ни профессией, ни поводом для гордости». Он ткнул в собеседника узловатым, покрытым мозолями указательным пальцем. «Хочу дать вам один совет. Раскройте хорошенько глаза и осмотритесь вокруг. Здесь очень переменчивые ветры». И если загорится ещё один баркас, не ровён час, как пламя перекинется и на этот дом. Крыша здесь старая и вспыхнет, словно её керосином облили. С этими словами он развернулся, чтобы уходить. «А сейчас я должен идти. Я не могу терять целый день за пустыми разговорами. Да и Айза Пердома утверждает, что именно на этой неделе повалит тунец». Демян Синтено смотрел, как Дон Хулиан не спеша спустился к берегу и зашагал к своему баркасу, и на какое-то мгновение в его душе поселился, если не страх, то сомнение. Запугать людей, заставить их грызться друг с другом эта тактика хорошо работала во время войны, когда повсюду царили ненависть и страх. Однако с такими людьми, как эти, С людьми, которые каждый день рисковали жизнью, каждый час бросали вызов стихии, способной сокрушить горы и стереть с лица земли целые острова, и изо дня в день одерживали над нею верх, надо было вести себя по-другому. «Похоже, они не такие уж и слабаки, которые разбегаются в разные стороны, подобно кроликам, стоит им только почувствовать опасность», — сказал он себе. «Наверное, они из той породы людей, которым следует покрепче прижать пальцы». «Хуста!» — позвал он своего помощника, всё ещё стоявшего у баркаса. «Хочу что-то сказать тебе!» Наедине, в комнате когда-то бывшей салоном покойной сеньи Флориды, которая умела предсказывать будущее по внутренностям акулы Марахо, он рассказал хусто о своих страхах и твёрдо добавил. «Нельзя им дать время очухаться!» «Нам нужно нанести им удар такой силы, чтобы они поняли, что мы намерены действовать серьёзно!» «Что мы должны сделать? Дать им понять, кто здесь командует!» «Думаю, они это и так уже знают. Командуем здесь мы?» «Да», — согласился демян Сентено. «Но они думают, что без оружия мы ничто иное, как пустое место. И пока они так думают, они нам никогда не покорятся. Нужно показать им, что мы на самом деле сильны, с оружием или без него!» У Дамиана Сентено было время, как следует разузнать об обычаях Плая Бланка, и он выбрал удачный момент между девятью вечера и полуночью, когда в единственной таверне, превращавшейся иногда в казино, около десятка человек играли в карты или вели разговоры о событиях, произошедших в последнее время в посёлке и потрясших местных жителей домиан Синтену со своими людьми неожиданно возник на пороге и тут же направился к стойке, грубо сколоченной из досок старых баркасов и толстых принесённых прибоем к берегам Папагоя брёвен и потребовал лучшего вина изуги и шесть стаканов. Трактирщик из Исидро на несколько мгновений опешил. Пробежавшись взглядом по лицам завсегдатаев, которые прервали игру и теперь молча смотрели на чужаков, он хотел было отказать вошедшим, Однако, сообразив, что этим самым он только ухудшит ситуацию, выставил стаканы на барную стойку и принялся наполнять их, разливая вино из одного из самых своих больших кувшинов. «Всем добрый вечер!» Голос Дамиана Сентено прозвучал ясно и чётко. Здороваясь, он повернулся в сторону присутствующих. Он опирался на стойку и демонстрировал людям, что под его распахнутой рубахой нет никакого оружия. Пятеро головорезов последовали примеру своего предводителя, и даже самый тупой островитянин понимал, что хоть они и пришли без оружия, намерения у них были самые что ни на есть серьёзные. Никто в ответ не произнёс ни слова, но Дамиан Сентено и не нуждался в ответе, так как немедля добавил «Кто из вас, старана Абрео?» она никогда не ходит в таверну ответил ему старый рыбак чье лицо казалось было соткано из тысячи тончайших морщин все свои деньги он потратил на баркас который на днях поджег какой то сукин сын домян синтену взял приподнесенный ему стакан и осушив его одним глотком тем же тоном задал вопрос «А есть здесь хоть один сукин сын, который осмелится утверждать, что это я или кто-то из моих людей, поджег Баркас?» Он сделал короткую паузу и добавил. «Если есть, пусть подойдет, и я ему размозжу голову. И если, так думают два человека, пусть подойдут, и их ждет та же участь, и даже если их трое. Ибо каждого из нас и три человека не заставят проглотить свои зубы». Рыбаки один за другим начали подниматься, отставляя в стороны столы и стулья. Они последовали примеру старого морщинистого рыбака. Кое-кто из них стал снимать рубахи, осторожно складывая их в одном из углов бар. Затем островитяне, за исключением стариков, которые отошли к дверному проёму и оттуда решили наблюдать за грядущей схваткой, начали наступать. Самым первым и самым решительным из них оказался сын Дона Хулиана, более известный под прозвищем Гуанчито. Именно он нанес удар, от которого Хусто Горриго ловко увернулся. Минуту спустя драка стала всеобщей. Жители Плая Бланка превосходили чужаков по численности, однако последние были закаленными в многочисленных боях с солдатами, привыкшими вести рукопашный бой. Все их движения были отработаны до совершенства. Самым ловким из местных, без сомнения, был трактирщик Исидро, с самого начала одним ударом, головой в нос, вырубивший так называемого «тысячу смертей». Однако Дамиан Сентено, наблюдавший за происходящим, встал перед Исидро, легко увернулся от очередного мощного броска и, не дав противнику опомниться, одним точным ударом ноги в пах и хуком в нос – уложил того на пол рядом с тысячей смертей. Драка была яростной, но протекала она в полной тишине, словно все понимали, что сейчас не стоит тратить силы на проклятие и истинания. Несмотря на глухие звуки ударов, треск мебели и звон разбившихся кувшинов, никто из прохожих, очутившихся неподалеку от бара, и представить себе не мог, что за его зеленой дверью разворачивается настоящая битва. Драка заняла не более двенадцати минут, и под конец люди Дамиана Сентено лишь издевались над теми немногими островитянами, кто ещё не валялся без сознания на полу. В конце концов были вынуждены вмешаться даже старики, не позволившие Хуста Горига и некоему Голисийцу разорвать на части сына Дона Хулиана, который до сих пор держался на ногах каким-то чудом. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и лишь гордость не позволяла ему рухнуть под мощными ударами, которые наносили ему со всех сторон. Когда он, наконец, свалился, демян Сентено, кому в рукопашной схватке не было равных, окинул пристальным взглядом таверну и жестом приказал своим сообщникам поднять тысячу смертей и цыгана, который то и дело падал, пытаясь встать на ноги. После чего он покинул таверну, чей пол был залит вином и кровью.